Чарльз Плат 3/4 Как стать счастливым котом. Кот без дураков. Перевод с английского. Москва, Минск, Вагриус, Белвагриус. 1994 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Charles Platt. Как стать счастливым котом. От переводчика. Однажды среди ночи меня разбудил грохот, как будто что-то упало. Я прислушался. В моей маленькой квартирке стояла тишина, только вдали на шоссе форчали пробегающие автомобили. Я взглянул на часы на тумбочке, начало четвёртого. Мне бы забыть об этом происшествии и уснуть, как ни в чём не бывало, а я всё лежал и гадал, что же это за шум. Наконец я тихонько поднялся, накинул халат и на цыпочках прокрался в тёмную гостиную. В дверях я замер и вытаращил глаза. Что такое? Ковёр залит странным желтоватым светом. который струится из-под дивана. Я подобрался поближе, опустился на четвереньки и нос к носу столкнулся со своим рыжим котом Джорджем. Мы уставились друг на друга. Трудно сказать, кто удивился больше. Рядом с Джорджем лежал мой карманный фонарик. Кот стащил его из буфета на кухне, ухитрился закатить под диван и даже включить. Но на этом чудеса не кончались. Фонарь был направлен на страницы потрёпанной тетрадки, на которую кот положил передние лапы. Джордж выбролся из своего укрытия и приспокойно удалился на кухню, как будто в этот поздний час его там дожидается закуска. Но напрасно он надеялся отвести мне глаза. Я вытащил из-под дивана фонарь, а за ним и тетрадку. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что её страницы исписаны шариковой ручкой. Неуклюжие каракули смахивали на египетские иероглифы. Сперва я заподозрил, что меня ловко разыграли. Но через несколько дней у меня не осталось никаких сомнений. Каракули в тетрадке, что-то вроде примитивного рисоночного письма. Долго я ломал голову над этими закорючками, и наконец мне удалось их расшифровать. Тетрадка оказалась рукописью новейшего обстоятельного самоучителя, написанного котом для своих четвероногих собратьев. Книга под названием Как стать счастливым котом. Это мой перевод Кошачьего самоучителя. Не может быть, скажут кто-то из читателей. Однако доказательства у меня, хоть добавляй. Кушки издревле словут смыślёнными и плутоватыми тварями. С виду самоупроста души, но это ли в виду хитрости и мне занимать? К тому же, в последнее время у них появилась небывалая возможность заниматься самообразованием. Наверное, многим из вас случилось наблюдать, как ваш кот, усевшись перед телевизором, с необычайным вниманием смотрит какую-нибудь информационную программу. Как вы узнаете из этой книги, кошки не просто глазеют на экран, они слушают, мотают на ус и дожидаются своего часа. Поначалу я никак не мог понять, где Джордж раздобыл тетрадку. Затем я вспомнил, что незадолго до этого таскал кота к ветеринару и оставил там на ночь. Вот кто-нибудь из тамошних котов и сунул ему рукопись, а Джордж спрятал ее под подстилкой в своей корзинке. Батарейки фонаря здорово сели. Наверное, Джордж читал эту тетрадку уже две или три ночи подряд. а потом он наверняка собирался передать ее другому коту. Тетрадка такая потрепанная, что сразу видно, она все время переходит из лап в лапы. После этого происшествия повадки Джорджа несколько изменились. Он все такой же резвый и ласковый, но порой, когда он свернется калачиком на телевизоре или на верхушке книжного шкафа, я ловлю на себе его пристальный пытливый взгляд, а иной раз уставится в окно, и задумчиво замурлычет себе под нос. Я чешу его за ухом, и он, жмурясь, смотрит на меня с таким видом, будто замышляет какую-то хитрую кошачью каверзу. Владельцам котов стоит приглядеться к своим подопечным поближе. Не происходят ли и с ними подобные перемены. Не исключено, что по свету гуляет птиц,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 Ваши обычные занятия. Спать 10 часов. Просыпаться и, перевернувшись на другой бок, опять засыпать 30 минут. Вспрыгивать на колени к хозяину 30 минут. Урча дремать на коленях у хозяина и разминать на нем когти 30 минут. Слетать с колен хозяина под действием грубой физической силы 30 минут. Снова вспрыгивать на колени к хозяину 30 минут.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 Прекратите плеваться и фыркать. Вы же знаете, что это всего лишь отражение. Ах, вам просто не нравится собственная внешность. Ну что ж, если вы хотите, чтобы мы вам помогли достичь своего идеала, придется сперва увидеть себя такими, как вы есть, без прикрас.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 Любимое занятие прыгать в пустые коробки и выпрыгивать наружу. Особенности поведения. Часто оказывается чуть не на самой верхушке дерева и с перекошенным изумлением морды соображает, как бы слезть. Домов взбирается на шторы или осторожно разгуливает по узким полочкам, уставленным дорогостоящими предметами. Ризвица круглые сутки может часами забавляться с клубком шерсти и от большого ума нравит его съесть. Живёт также бахромой на ковре, электрические провода и ядовитые растения. Характер неустойчивый, перед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 Самостоятельные хозяева кросатулей действительно стараются, чтобы их кискам доставалось всё самое-самое. По этой причине кросатулей, особенно персидские, на всех посматривают свысока. Рекомендации. Вы, кросатули восточные, не забывайте, что без людей вы как без лап, ведь многие из вас брезгуют ловить мышей. А есть, согласно не иначе, как с блюдечка из китайского фарфора. Попытайтесь хотя бы на время отбросить тщеславное самодовольство и усвойте несколько полезных советов о том, как избавиться от недостатков. Мурзик затюканный. Любимое лакомство чуть тёплое молоко. Любимое занятие -жаться по шкафам. Особенности поведения: мечтает поймать мышь. Не боится, что она его укусит. Заслышав телефонный звонок, забивается под диван, при появлении гостей прячется в дальней комнате. Если незнакомый человек вздумает погладить, съёживается от ужаса. Проголодавшись, уныло сидит перед полной миской, беззвучно открывает рот, словно сиелиться мяукнуть. Рекомендации. Мурзиком затюканным особенно полезно прочесть эту книгу. К сожалению, вы так боитесь признаться себе в собственных страхах, что едва ли отважитесь читать дальше. Нам есть чем гордиться. Чуть ли не каждый день повторяется одна и та же история. Перед вами непреодолимое препятствие, а именно закрытая дверь. Будь вы человеком, вы бы с лёгкостью её отворили новый код. А значит, вам не остаётся ничего другого, как пищать и конючить. До чего унизительно, правда? Особенно горько сокрушаются мурзики затёуканные. Так страшно, так тяжко жить в человеческом мире, хнычут они. Совсем мы кошки к этой жизни не приспособлены. Вздор. Всякий раз, как у вас опускаются лапы, вспоминайте, что и вы можете много такого, что людям не по силу. Кошки ловят мышей, крыс и птиц, влезают на шторы крыши и деревья, тихо урчат. Люди ловят только ворон, влезают только в долги, громко ворчат. Кошки видят в темноте, своими изящными и подвижными ушками слышат тончайшие звуки. Умываются десять раз на дню, всегда находят дорогу домой, сворачиваются клубком, всегда приземляются на лапы. Люди часто без очков вообще ничего не видят, даже днем. Обладают смехотворными неподвижными ушами, которые нередко глохнут. Забравшись в ванну, киснут в грязной воде. Часто не могут найти даже ключи от машины. Едва дотягиваются до пальцев ног, падают большей частью в грязь лицом. Ну как? Поверили в свои силы. И не забудьте еще вот о чем. Поверили в свои силы. Любая восточная красотуля с гордостью поведает, что история благородного кошачьего племени уходит в глубокую древность. Египтяне поклонялись кошкам как божествам, бальзамировали их тела и погребали в своих пирамидах. С тех пор мы прямо-таки сели людям на шею, а ни и радой отсюда вытекает второе правило кошачьего преуспевания. Вместо спасибо требуй ещё Чем меньше виляешь перед человеком хвостом, тем больше он тебя любит. Помните, если бы хозяин ценил в домашних животных покорность, он завёл бы собаку. Держитесь с достоинством. оказавшись перед запертой дверью, не просите, а требуйте, чтобы её открыли, а потом пусть хозяин терпеливо ждёт у распахнутой двери, когда вы соизволите войти. Спешить не надо. Посидите с минуту на пороге, как бы раздумывая, и только после этого входите в дом. Людей не коробит такое высокомерие, а ну им даже нравится. Убедившись, что мы во многих отношениях превосходим людей, кое кто исготов решил: хватит. нам ходить у них в выждянцах проживём и без двух ногих это интересное предложение наряду с другими вопросами мы рассмотрим в разделе втором дрессируем людей как выбирать хозяина может ли кот без хозяина жить счастливо цап царапы оборзевшие считают что может Эти чайные индивидуалисты призывают нас вспомнить, что наши предки были вольными охотниками, махнуть хвостом на все благо цивилизации и вернуться к природе. Такой образ жизни современному коту никак не подходит. Как гласит третье правило кошачьего преуспевания. Миллионы двуногих готовы до отвала кормить нас деликатесами, прибирать за нами и таскать нас по врачам. Грех этим не воспользоваться. Первым делом следует подобрать тебе стоящего хозяина. Для котят это не составит никакого труда. Надо лишь запомнить несколько несложных приёмов. Размотайте клубок шерсти и запутайтесь в нитках. Споткнитесь о собственную лапу и шлёпнитесь на пол. Поиграйте со своим хвостом. Поурчите. Ах, какая прелесть восхититься, гость. Если вы решите, что перед вами достойный кандидат, испытайте его с помощью простенького теста. Первое. Вы жалобно мяукаете. Кандидат падает на четвереньки и с идиотским сюсюканьем ползёт к вам. Да, нет. Второе. Вы сворачиваете с клубочком. Кандидатка, прослезившись от умиления, расплывается в дурацкой улыбке и лезет вас тискать. Да, нет. Третье. Расшалившись, выхватываете кандидата за палец и кусаете. Он хихикает и ты восклицает: "Фу, какой нехороший", а сам продолжает вас гладить. Да, нет. Четвёртое. Вы до крови царапаете руку потенциальной хозяйке, она сокрушается: "Ой-ой-ой, что же я наделала, раздразила киску" и терпеливо ждёт, когда вы успокоитесь. Да, нет. За каждый положительный ответ кандидат получает одно очко. Если ваш кандидат набрал 3 или 4 очка, Можете не сомневаться, вы нашли то, что надо. От того же, кто набрал ноль или одну очку, лучше держаться подальше. Нашипите на него или спрячьтесь, а если не отстанет, написайте ему на ботинке. Разумеется, удача выпадает не всем. Может статься, вы не сумеете обаять ни одного достойного претендента. И вот вам уже стукнуло 6 месяцев, вас уже не называют лапочкой, положение становится угрожающим. Если вашим нынешним хозяевам не удаётся вас пристроить, они могут попросту вышвырнуть вас на улицу. Понятное дело, многих котов охватывает паника. Неужели им теперь суждено рыться в мусорных бачках и ютиться под машинами на стоянке? паника сменяется чаемнием вы готовы смириться с неизбежным не впадайте в уныние не стоит по пусто у себя изводить помните бездомному коту не так уж трудно обзавестись новым хозяином была бы голова на плечах прежде всего Приглядите подходящего кандидата. К примеру, одинокую старушку на скамейке в парке или домохозяйку, которая вешает бельё. Не забудьте прилизаться и привести себя в порядок. Уныние-унынием, а умываться надо каждый день. При знакомстве соблюдайте следующие нехитрые правила. Примите добродушный вид. Не торсчите усы, не размахивайте хвостом и не прижимайте уши. Не то кандидат решит, что с вами лучше не связываться. Предоставьте ей сделать первый шаг. Сядьте неподалёку и с надёжностью сделав печальные глаза, жалобно замяукайте, именно жалобно, а не истошно. Будьте покласкивье со всяким двуногим, даже если от него плохо пахнет. Как только кандидатка вас погладит, немедленно заурчите. и зажмурьтесь, изображая сладостный восторг. Когда она перестанет гладить и отвернётся, откройте глаза и снова замиукайте. Ни в коем случае не бросайтесь за ней следом. Рожать бы человека корча из себя бедную кисоньку, не так сложно, однако беспомощной попрошайке сочувствия у них не дождутся. Возможно, цапцарапам оборзевшим и восточным красотулям эти советы придутся не по вкусу. Вот ещё. Либезить перед двуногими не спешите, подумайте хорошенько. Знаете, сколько на свете бездомных кошек, которые из-за собственного гонора не могут устроить свою жизнь. Сначала обзаведитесь крышей над головой, а уж там показывайте свой нрав, царапайте мебель. Располагайтесь в любимом кресле хозяина, шибайте фарфоровые безделушки, обгрызайте листья у комнатных растений, воротите нос от скверной еды и всячески выражайте презрение к роду человечьему. Всему свое время. Постижение человечьего языка. Человеческая речь — это сплошной крик, от которого вянут уши. Естественно, кошки долго этого шума не выдерживают. Но если вы в состоянии пересилить себя, Запомните несколько самых употребительных фраз. Они вам пригодятся. В конце концов, люди то и дело говорят о вас. Самое главное слово в человечьем языке прозвище, которое вам дал хозяин. Для многих котов это больная тема. Они от рождения носят звучное и благородное кошачье имя вроде Клод Крысли, а люди придумывают им какую-нибудь плебейскую кличку Барсик, Пусик. Неудивительно, что коты подчас считают такие клички прямым оскорблением своей части, достоинства и принципиально на них не отзываются. И правильно делают. Но не следует забывать и четвёртое правило кошачьего приуспевания. Делай вид, что хозяина в упор не видишь, а сам держи ушки на макушке. Особенно обращайте внимание на слова, которые хозяин произносит вместе с вашей кличкой. Вот несколько примеров, собранных в результате многолетних наблюдений. Завтрак, обед, ужин, молоко, кис-кис-кис, иди кушать. Помедлите несколько минут, чтобы хозяину доставилось, что вы не в духе, а затем лениво плетитесь к миске с едой. Осторожно обнюхайте её, дескать, не отравлена ли. Поднимите на хозяина полные укора глаза и лишь тогда, как бы делая ему одолжение. Принимайте за еду. Чёрт в котяра. А ну прекрати. Слизай немедленно, брысь, кому сказал. Если вы находитесь на безопасном расстоянии от говорящего, остановитесь. И удивленно вы таращите глаза, из-за чего, собственно, шум. Если говорящий близко, таращить глаза некогда, уносите лапы. «Ах ты, кисуля, прыгай сюда, дай я тебя поглажу, нравится?» Вот умница. Человек размяк, услышав эти слова... Вы можете с урчанием прижаться к нему, свернуться клубочком у него на коленях, а затем неожиданно выпустить когти. Это вызывает у людей особенно занятную реакцию, которую весьма трудно описать. Порошок от блох, глазные капли, капли для ушей, таблетки, анальный термометр, антибиотики, батти на чеку. Люди готовят накапать вам в глаза и уши. затолкать в рот и прочие места какую-нибудь дрянь с отшнотворным запахом и вкусом. Очень недурно после этой процедуры захандрить. Тогда хозяин примется ублажать вас разными лакомствами. Не поддавайтесь на искушение сразу же броситься на еду. Сперва несколько раз судорожно лизните заднюю лапу и похандрите ей ещё немного, чтобы хозяину стало стыдно. Отвести к ветеринару, кастрировать, Приносим соболезнование тому, кому уже доводилось слышать эти слова. Впрочем, рекомендуем обратиться к пятому разделу книги, в котором содержатся полезные советы для котов мужского пола. Там вы найдёте всю необходимую информацию по этому немаловажному вопросу. Но хватит это людям. Увы, не только они отравляют нам жизнь. Гораздо больше в этом преуспевают дети, автомобили, бытовая техника и в особенности собаки. Далее мы обстоятельно рассмотрим три напасти из этого списка и дадим вам несколько дельных советов, как с ними совладать. Опасности, которые нас окружают. Маленькие дети. Конечно же, маленькие вовсе не означает, что они меньше вас. Но с кошачьей точки зрения дети сущие чудовища. Стоит им вас запометить, как они со всех ног бросаются погладить кису, плюхаются на вас и одновременно пытаются поднять вас за хвост. Согласно пятому правилу кошачьего преуспевания. Бегите от детей, как от огня. Они забывают нас кормить, не им мы обязаны кровом. Их уже всего они термашат нас, тоскают за усы и из праздного любопытства поджигают шерсть. При встрече с детьми все кошки совершают трогавые ошибки. Цап-царап оборзевший исходит из того принципа, что лучший способ отделаться от врага съесть его. Хотим предупредить: когда поблизости взрослые, от такой меры желательно воздерживаться. прыгун акробахнутий надеется на свою ловкость и прыть увы в один прекрасный день он будет мирно завтракать а тем временем к нему подкрадётся ребёночек который решил проверить действительно ли кошки всегда приземляются на все четыре лапы леже бока беспробудный почуяв недоброе прикинуться мёртвым к сожалению изобретательным детишкам может прийти фантазия разбудить кису С помощью острых карандашей, водяных пистолетов, ножниц, пылесосов или спичек. Держите ухо во строп. Красотули восточные убеждены, что им-то уж бояться нечего. Таких роскошных кошечек, за которых плачено немалое деньги, хозяева в обеду не дадут. Как правило, их расчеты оправдываются. Хотя и не всегда. Продувные бестии, дабы не попасть в детские руки, употребят всю свою хитрость. Мурзики затюканные предпочитают прятаться от детей по углам. Но ведь нельзя же играть в прятки всю жизнь. Да и незачем. Мы как-никак сами с усами и вполне можем дать быстрый и решительный отпор обидчикам в коротких штанишках. Испробуйте партизанские методы борьбы с малолетним противником, которые описаны ниже. Испробуйте партизанские методы борьбы с малолетним противником, которые описаны ниже.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 измельчитель. Незаменимая штука для пожилых котов со слабыми зубами. Превращает жёсткую желистую пищу, мышей, жуков, змей, лягушек в аппетитное пюре. Запускаете в большой стеклянный сосуд всё, что наловили на обед, живём или нет, неважно. Закрываете сосуд крышкой, чтобы не забрызгать кровью кухню, и нажимаете кнопку Кстати, если у вашего хозяина есть детишки от 6 до 13 лет, то сосуд после приготовления еды мыть ни к чему. Пускай ребтня двается. Микроволновая печь. Безпробудные лежебоки утверждают, что дремать у микроволновой печи одно удовольствие, вроде как на солнышке валяешься. Только печь обязательно надо включать на малую мощность. Воля ваша. А такое время припровождения не одобряю. А вдруг с вами в одном доме живёт злобный пёс или гадкий мальчишка. Вы будете нежиться у печки, а они возьмут да и включат её на полную катушку, пока домашние почуют запах палёной шерсти, будет уже поздно. Мой вам совет: обходите микроволновую печь стороной. Телефон В прежние времена, когда номер телефона набирали при помощи диска, никакого проколу от телефона не было. Разве что иной раз провод погрызёшь. Кнопочный телефон совсем другое дело. Сегодня кошки могут по желанию связаться с любой точкой земного шара. Одно плохо люди завели отвратительную привычку подходить к телефону первыми. Как ни позвонишь четвероногому приятелю, трубку вечно снимают его хозяин. Одеяло с электрическим подогревом. Это приспособление особенно придётся по вкусу беспробудным лежабокам. Подстилка, которая сама себя согревает. На проводе, идущем к розетке, имеется выключатель. Щёлкните, ложитесь на одеяло и спите себе на здоровье. Однако будьте осторожны. Разогрев в тепле не вздумайте это удовольствие выпустить когти. Стереосистема Хозяева ушли и оставили вас одного. Самое время послушать музыку любимых композиторов. Крясинени, Мушонберга. Лучше всего поставить кассету. С пластинками хлопот не берётесь. На них того и гляди останутся царапины от когтей. У современных стереосистем удобные кнопки. Включить их можно одной лапой. Но если скупердяй-хозяин не желает раскошелиться на новую модель и держит дома старую, которая включается по воротам ручки, необходимо принять меры. Выдерните вилку из розетки, откройте крышку сзади и перегрызите парочку проводов. Компьютер. Современная микроэлектроника творит чудеса. Людей прямо теперь не оттащишь от всякой электронной дребедения. Так почему же нам кошкам ей не пользоваться? Несколько лет упорной работы, и вы научитесь высчитывать на компьютере, сколько времени понадобится, чтобы добежать от кровати до миски, услыхав, как открылась дверь холодильника. Если это занятие кажется вам чересчур заумным, можете просто поиграть на компьютере в видеоигру кошки-мышки. Она развивает реакцию. Как укрощать собак? Игра "Верхом на собаке" понравится всем котам от мало до велика. Играют в неё так. Столкните с хозяйского письменного стола баночку с клеем, подкатите к миске, из которой обычно ест хозяйский пёс, и вылейте клей в еду. Собаки такие бестолковые, слопают всё, что не дают. Поэтому, скорее всего, пёс умнёт жрать его с клеем и глазом не моргнув. Примерно через час он примется придушенно скулить, из чего можно сделать вывод, что клей схватился. Тут-то и начинается потеха. Вы или ваши друзья вскакиваете ему на спину, цепляетесь когтями за загривок и, млея от восторга, катаетесь по саду, а очумевшая собака с воем носится туда-сюда и бьется башкой об ограду. Коты про эту игру все уши друг другу прожужжали, только вот не задача. Я ещё не встречал ни одного кота, который сам бы отважился в неё поиграть. Хвастать-то мы все горазды, но стоит поблизости появиться собаки, коты тут же поджимают хвост. Неужели такова вековечная кошачья участь? Ничуть не бывало. Слов нет, собаки крупнее нас. И к тому же, в их дремучем сознании засела вздорная мысль, будто кошки весьма не дурны на вкус. Но если кот как следует насобачится, он и самого свирепого волка дава заставит ходить на задних лапах. Не все из нас одобряют столь жёсткую линию в отношениях с собаками. Затюканные мурзики прямоцу уверенят, что законченных злодеев на свете не бывает. «А если судьба свела вас с каким-нибудь невоспитанным псом, так ведь в семье не без урода. Нельзя же по таким судить обо всем собачьем племени. Знаю, знаю, насмотрелся фотографии, на которых киски резвятся вместе с щенками, а котята жмутся к доберманам-пинчерам. Вранье, чушь собачья. Все эти фотографии пропагандистские фальшивки. Или просто пса напичкали снотворным». В жизни всё не так. Собаки и спакон веков терроризируют беззащитных кошек. Собачье царство империя зла, авторитарный режим, который подавляет свободу личности и благоговеет перед грубой силой. Ни о каких мирных переговорах с собаками не может быть речи. С ними можно разговаривать только с позиции силы. Думаете, не получится? Ещё как получится.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 Проект «Зверские клычищи». Гипотеза. Большие клыки действуют на собак устрашающе. Эксперимент. Кот-доброволец нацепил пластиковые «зубы вампира» в кавычках и, грозно шипя и щелкая светящимися челюстями, двинулся на подопытного пса. Результат. Пес остолбенел, озадаченно почесался и отправился домой обедать. Проект «Зверские клычищи».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 Ответ на эти животрепещущие вопросы можно получить лишь благодаря скрупулезным научным исследованиям и тесному сотрудничеству между учеными. Забота о здоровье. От лишнего веса к отличному весу. Что происходит с вашим хвостом, когда вы встаете на ноги? Отрывается он от пола или уже нет? Нет.